Глава первая. Старые знакомые. Мужчина прикрыл лицо шарфом, закрываясь от накатившей песчаной бури. Сейчас было лучшее время, чтобы выдвинуться к новому схрону. Людей на улице практически нет, да и видимость упала практически до нуля. «Сень, у меня дурное предчувствие!» — послышался женский голос. «Может, не стоило нарушать план? Все нормально!» Коротко произнес бывший наследник, после чего он направился в сторону припаркованной спортивной машины. Как бы это забавно ни звучало, но именно такой автомобиль будет наиболее неприметным в этих местах. Двери разблокировались, и в следующую секунду парочка оказалась внутри. Второй провел рукой по панели. «Добро пожаловать, Валентин», — послышался голос виртуальной помощницы. «Для вас сохранено одно сообщение. Воспроизвести?» «Да». Над приборной панелью поднялся небольшой экран, на котором появилось лицо Манса Кейты X. Говорил Малийский наследник спокойно и безэмоционально. «Арсений, ваши новые паспорта лежат в бардачке. Райли уже подготовила цифровые личности, так что при пересечении границы сюрпризов не ожидается. Какое-то время побудете в Сингапуре, после чего вас перенаправят на Дальний Восток. Генерал Панкратов с оставшимися союзниками держит оборону там». «Вам надо возвращаться!» На этом запись закончилась. «Что думаешь?» — спросил Романов у своей спутницы. Девушка сняла шарф и откинула его в сторону. «Мы знали, что рано или поздно это произойдет. Шесть лет — долгий срок. Я даже удивлена, что они тянули так долго». «Только есть ли в этом смысл? У меня возникло ощущение, что от нас просто хотят избавиться, как от неоправдавшего себя актива». «Ты, как обычно, слишком подозрителен». Протянула брюнетка. «Лично я не имею ничего против. Мне надоело бегать». Арсений вновь провел рукой над панелью, и машина начала подниматься в воздух. Но взлететь они не успели, так как в левый борт попала ракета. Автомобиль упал на землю, завалился на бок, и в следующее мгновение второй выбил дверь ногой и выпрыгнул наружу. Их все-таки нашли. Песчаная буря не давала нормально осмотреться, но даже так Арсений приметил как минимум пятерых бойцов. Наверняка, ратники, не меньше. Георгий бы не стал посылать кого-то слабее. «Справа!» — выкрикнул бывший наследник и тут же создал несколько огненных клинков. Девушка рванула в сторону и схлестнулась с двумя водниками, остальные начали медленно окружать Арсения. Брат живым!» Выкрикнул один из наемников и закинул себе в рот несколько капсул. Второй выругался. Они уже несколько раз сталкивались с убийцами, присланными новым императором, и каждый раз те были под этим чертовым препаратом. Сражаться против таких очень, очень непросто. Арсений создал над головой два парящих огонька и ринулся в атаку. Небольшой огненный шар в лицо первому сопернику. У ворот! Над левым плечом пролетело копье, выбившее искру из брони. И сразу мощный двойной удар в корпус и шею. К сожалению, противники оказались не менее быстрыми. Значит, точно ратники. Еще и под препаратами. Сдаваться Романов не собирался. Проведя еще одну серию ударов, он отпрыгнул в сторону девушки, которая с трудом сдерживала атаки водников. Они прижались спиной к спине и готовились к тому, что сейчас их пленят. «Я же говорил, что нас захотят списать!» Немного запыхавшись, произнес Арсений. «Не думаю, что это Манс», — напряженно ответила девушка. Один из наемников махнул оружием, и ноги второго тут же оказались в каменной ловушке. Следом тот рванул вперед и, проведя мощную атаку в корпус, неожиданно быстро ударил Арсения в затылок, отчего бывший наследник потерял сознание и завалился вперед. Остальные боевики неспешно окружали девушку. Песчаная буря заканчивалась, так что теперь девушка могла видеть их лица. Но никого знакомого там не было. «Похоже, это конец». «Этого допросить, а потом добить», — сказал наемник, указывая на Арсения. «Девушку вывозим в точку эвакуации. Господин будет очень доволен». Брюнетка встала рядом с бессознательным телом второго и покрепче сжала оружие она не собиралась сдаваться и всем видом показывала, что будет сражаться до конца. Убийцы лишь засмеялись, но в следующее мгновение тот, который вырубил Арсения, резко дернулся вперед. Из его груди вырвался ворон с красными глазами, а следом, рядом с другими бойцами появилась черная тень. Удар, подсечка, россыпь воронов, еще серия ударов и оставшаяся четверка падает на землю слишком быстро. Девушка не успела ничего заметить. Щелчком пальцев парень развеял воронов и повернулся в сторону девушки. — Ну, здравствуйте, Ваше Высочество! — с легкой ухмылкой произнес он. — Давно не виделись. — За несколько часов до этого. — 135, 136, 137. По окончании силовых тренировок испанец всегда заставлял отжиматься до того момента, пока не откажут руки. — 162. 163, 164. Последние годы прошли за бесконечными тренировками. В какой-то момент я даже перестал следить за календарем. А зачем? Если каждый день в точности напоминал предыдущий. И так без конца. Возвращаться мне пока что не давали. Хотя уже сейчас я был готов сразиться один на один со многими титанами. По крайней мере, моих сил точно хватило бы, чтобы убить новоиспеченного императора. Но каждый раз, когда я просил испанца дать мне помочь Панкратову, тот лишь крутил головой и говорил, что я не готов. — Сто девяносто четыре. — Сто девяносто пять. Мне даже не позволяли видеться с родственниками, которые окончательно осели в мали. Да и помочь Арсению с Еленой, каким-то чудом спасшихся во время заговора, тоже не давали. И всегда была одна и та же причина. Ты не готов. — Двести семь. — Двести восемь хватит испанец похлопал меня по плечу после чего закрыл небольшую книжонку и спрыгнул с моей спины он любил читать легкие романчики про попаданцев в другие миры а заодно быть чем то типа утяжелителя его это почему то очень веселило ловко поднявшись я подхватил полотенце чтобы стереть под со лба я только размялся знаю кивнул испанец нам дали задание. сердце ухнуло от радости «Неужели мне наконец-то дадут покинуть этот чертов закрытый город?» «Какое?» Один из актеров Мансо пропустил сеанс связи. А значит, вероятнее всего, он уже мертв. «Где?» «В Алжире». «Но при чем тут мы?» «Я не совсем понимал, почему меня дергают именно сейчас». «Что в этом агенте такого необычного?» Испанец положил книжку на полочку и взял оттуда же несколько мешочков запасной пыли. Этот человек должен был прикрывать переправку наследников в новое место. — Романовы? — я весь подсобрался. — Да. — Тогда чего мы ждем? Испанец спокойно посмотрел на меня, после чего покачал головой. — Не гони коней, Ярослав. Сколько раз я говорил, что перед боем надо успокаиваться. Ты же, наоборот, накачиваешься ненужными эмоциями. — Прошу прощения, наставник. Смиренно произнес я. При всей своей легкомысленности Титан был жестким и суровым преподавателем, но и очень эффективным. Именно поэтому самых перспективных бойцов сначала направляли к нему, а уже потом отдавали другим стихийникам. Какой у нас план? Райли составляет план полета, а также следит за происходящим. Пока что Романова остаются на своем месте. Главное, чтобы они не высовывались до нашего появления. «Снаружи их могут ждать. Забирай пыли идем». Отвечать на это не требовалось. Все необходимое было давно собрано и просто ждало своего часа. Спустя несколько минут мы поднялись на крышу, где нас уже ждал небольшой самолет. «Садись», — коротко произнес испанец. «И включи Олесю. Тебя ждет сюрприз». Я активировал виртуальную помощницу, голоса которой не слышал уже много лет. Мне запрещали ее использовать как и выходить в сеть. Поэтому о происходящем в мире приходилось узнавать от Титана. «Олеся, укажи точный маршрут», — попросил я. Но ответила, к моему удивлению, совсем не она. «Тебя кто учил манером, Ярик?» — послышался голос Райли. «Полгода не виделись, а ты даже не поздоровался!» От неожиданности я чуть не подпрыгнул. Увидев это, испанец легонько усмехнулся. «Не понял, это как вообще?» В последний раз мы с сестрой виделись, когда она копалась с моим софтом. Райли сейчас плотно работала на Малийцев, так что доверие к ней было полное. «Да ничего особенного», — протянула Джонс. «Просто сегодня именно я буду курировать вашу вылазку. Как у тебя дела вообще?» «Могла бы и зайти поинтересоваться лично». «Извини, меня тут загрузили по полной. У Малийцев в отделе разработок иногда такие дуболомы встречаются». Она ненадолго отвлеклась и сказала куда-то в сторону. «Что вы, Адриан? Я это не про вас!» Пока мы разговаривали, самолет поднялся в воздух. Испанец откинул спинку сиденья, после чего прилег и закрыл глаза. «Нам лететь около четырех часов. Можешь пока отдохнуть». Местные легкие самолеты отличались от машин тем, что летали выше и быстрее. Во всем остальном различий практически не было. Разве что при подъеме на совсем большую высоту приходилось отключать автопилот и брать управление под свой контроль. Но это все-таки больше касалось более крупных аппаратов. Всю дорогу мы болтали с Райли. Она увлеченно рассказывала о том, чем занималась последние два года. В основном ее работа заключалась в разработках нового софта для увеличения скорости реакции ранговой пыли. Сильным бойцам уровня «Титанов» или даже «Ратников» это не требовалось. Но вот для тех, кто послабее, это было бы сильным подспорьем. Также Джонс возглавляла группу малийских хакеров, с которыми она взламывала британские и российские сервера. Все готовились к чему-то серьезному, но меня в подробности не посвящали. Как говорил испанец, чтобы не забивал себе голову лишней информацией. «Буди, испанца, вы подлетаете!» — произнесла Райли. Но тот словно слышал наш разговор и тут же открыл глаза самолет начал снижаться и в какой-то момент повис над городом это тимиаон сказал титан указывая на поселение иди что трехэтажное здание с южной стороны там же буря так что только на карте ответил я одновременно попросив райли спроецировать перед глазами виртуальную планировку района облети микрорайон вокруг и проверь все крыши что делать с теми кого найду что если попадутся мирные «Такую погоду все мирные дома сидят», — спокойно произнес испанец. «Но если тебе так нужен мой совет, то просто убивай тех, у кого в руках оружие. Не ошибешься». «Черт, не подумал». «Это потому, что нервничаешь. Ну ничего, твой мандраж понятен. Начни действовать, и все пройдет». В этот момент где-то внизу прозвучал звук сильного взрыва. «Пошел!» — выкрикнул испанец, открыв боковую дверь. Я выпрыгнул наружу, на ходу создавая крылья. «Свободный полет. Как мне это нравится!» Первых противников увидел на том самом здании, о котором говорил испанец. Спланировав вниз, я с двух ног влетел в спину первому наемнику. Чтобы пробить его защиту, не понадобилось даже облеплять пылью ноги. Во второго я запустил небольшого вороненка, который взорвался яркой вспышкой перед самым лицом. Тот закрыл руками глаза и тут же получил прямой удар в голову. В принципе, я бы справился и без светошумовой, но мне очень хотелось опробовать новый приемчик. Минус два. Как-то слишком легко. Стоило об этом подумать, как меня начали активно обстреливать. Но с этим без труда справлялась защита. Я создал с десяток бронебойных птиц и запустил их в воздух. «Ралли, перекинул на тебя управление беспилотниками. Разберись с периметром». «Поняла». Коротко ответила девушка и сразу же принялась наводить воронов на цели. Я же посмотрел вниз и увидел, что наследники в полной заднице. Арсения только что вырубили, а Лену, похоже, оставили на десерт. Прыжок вниз, еще несколько созданных птиц, и у того, кто замахивается на Романову, неожиданно появляется дыра в груди. Приземлившись среди оставшейся четверки, я создал два небольших топорика и за несколько секунд всех покромсал. Как-то просто. Мне бы кого посильнее. Щелчком пальцев я развеял воронов, после чего посмотрел на девушку. Лена стала только красивее и... естественнее, что ли. Было заметно, что она давно не пользовалась пластическими модами. Но это, как ни странно, ей очень шло. «Ну, здравствуйте, Ваше Высочество!» С легкой ухмылкой произнес я. «Давно не виделись!»